Затем я набрался стойкости и терпения, и когда купцы сошли с корабля и собрались, беседуя и разговаривая о делах купли и продажи, я подошел к хозяину корабля и сказал ему «О, господин мой, знаешь ли ты, кто был владелец тюков, которые ты мне вручил, чтобы я их за него продал?» «Я не знаю, каково его состояние, но это был человек из города Багдада, которого звали Синбат Марихот. отвечал капитан. «Мы пристали к одному острову, и подле него утонуло много народа с корабля, и он тоже пропал в числе других. У нас нет о нем вестей до сего времени». И тогда я испустил великий крик и сказал... О, достойный капитан! Знай, что это я, Синбад-мореход. Я не утонул, но когда ты пристал к острову, и купцы и путники вышли на сушу, я вышел с прочими людьми, и со мной было кое-что, что я съел на берегу острова. И затем я отдыхал, сидя в том месте, и взяла меня дремота, и я заснул и погрузился в сон, а поднявшись... Я не увидел корабля и не нашел подле себя никого. Это имущество, и эти товары — мои товары. И все купцы, которые торгуют камнем-алмазом, видели меня, когда я был на Алмазной горе, и засвидетельствуют, что я Синдбат мореход Так как я рассказывал им свою историю и говорил им о том, что случилось у меня с вами на корабле, «И я говорил им, что вы забыли меня на острове Спящего, а, поднявшись, я не нашел никого, и случилось со мной то, что случилось».